Шестое. Сад был великолепный. У Юсупова была татарская страсть к плющу, прохладе и фонтанам. И любовь парижского жителя к правильным дорожкам, просекам и прудам. Из Венеции и Неаполя, где он долго был посланником, он привез старые статуи с обвислыми задами и почерневшими коленями. Будучи по-восточному скуп, он ничего не жалел для воображения. Так в Москве, у Харитония, в Огородниках, возник этот сад. Пространством более чем на десятину. Князь разрешал ходить по саду знакомым и людям, которым хотел выказать ласковость. Неохотно и редко допускал детей. Конечно, без людей сад был бы в большей сохранности, но нет ничего печальнее для суеверного человека, чем пустынный сад. Знакомые князя, сами того не зная, оживляли пейзаж. Пораженный западом москвич шел по Версальской лестнице, о которой читал или слышал, и его московская походка менялась. Сторожевые статуи встречали его. Он шел вперед и начинал, увлекаемый мерными аллеями, кружить особую стройной походкой вокруг круглого пруда – Настолько круглого, что даже самая вода казалась выпуклой, и опустясь через час все той же походкой к себе в огороднике, он некоторое время воображал себя прекрасным, и только потом, заслышав «Пироги! Пироги!» или, повстречав знакомого, догадывался, что здесь что-то неладно, что Версаль не Версаль, и он не француз. Сад был открыт для няньки Арины с борчуками, Арина смело поднималась по лестнице и строго наблюдала, чтобы Борчуки и барышня Ольга Сергеевна чего-нибудь не обронили или не поломали какой балясины. Вид у нее был озабоченный. Избегая смотреть на статуи, она все внимание отдавала пруду. «И не шелохнется», — говорила она. «В такой воде, батюшка, рыбе скучно. Глянь, какая сытая». Борчук не хотел смотреть на рыбу, Он из-под лобья смотрел на Диану. Он знал о ней нечто. Управитель однажды сказал ему, что это Диана. А в другой раз, что это нимфа. Дома он спросил отца, кто такая Диана. Сергей Львович долго смеялся, а потом значительно объяснил, что это одна из богинь Олимпа, девица. Богиня, равнодушно закинув голову, грела на солнце острые соски, и тонкие колени. Большой палец ноги был у нее отбит. «Тьфу!» – огорчалась Арина и тихонько сплевывала. «Может, батюшка, побегаете вокруг пруда?» Они переходили на просторную площадку, лужок, покрытый жирной травой. Дорожка была усыпана серым-желтым песком. Римский фонтан стоял на самой середине площадки, в каменную чашу спадала стеклом вода. «Что твоя мельница?» — говорила, улыбаясь Арина. Она любила это место. Фонтан казался ей забавным. «Богатые татары, батюшка Александр Сергеевич, — говорила она таинственно, — всегда любят, чтобы вода вот так в саду текла». Он убегал. Нянька возилась с Ольгой Сергеевной, хлопотавшей в песочке, и утирала нос Николаю Сергеевичу. Он убегал далеко за правильную аллею и шел боковыми дорожками мимо белых лиц и каменных животов, пока не сбивался с пути. Он издали слышал голоса, зов няньки и не обращал на него никакого внимания. Его искали. Он убегал все глубже. Здесь уже была татарская дичь и глушь, новый правильный сад обрывался, начинался старый. Стволы были покрыты мхом, как пеплом. Хворост лежал вокруг статуй. И их глаза с поволокой, открытые рты, их ленивые положения нравились ему. Сомнительные, безотчетные, как во сне слова, приходили ему на ум. Сам того не зная, он долго бессмысленно улыбался и прикасался к белым грязным коленям. Они были безобразно холодные. Тогда ленивый, угрюмый, он брел к пруду, к няньке Арине. Лето было удушливое, Москва, как самарканд, сгорала от жары. Листья висели неживые, запылились. Сергею Львовичу староста из Болдина доносил, что хлеб сгорел. Надежда Осиповна в одной сорочке бродила по полутёмным комнатам. Днем запирались ставни. Осенью земля долго не остывала. Дети целые дни проводили в Юсуповом саду. Правильные луга и воды умеряли все, даже саму жару. Было два часа пополудни, сонное время. Арина дремала на скамье, полуоткрыв рот. Вдруг нечувствительно набежал ветер, листья зашевелились на деревьях. Он увидел, как тонкое каменное тело дважды покачнулось вперед, как будто пошло на него. Сердце его остановилось. Николай и Ольга заплакали, Арина проснулась, бессмысленно лукавя, он притворился перед нянькою, что всё время смотрел на пруд. Они пошли домой. Только к вечеру вестовщики разнесли, что в Москве в этот день было землетрясение. Вечером стоял большой туман. Ночью он не спал и прислушивался, глубоко протяжно дышала Арина, словно пела Потом послышались за дверью босые тяжелые шаги, будто шел крупный зверь. Мать бродила по комнатам. Потом она звенела стаканом, пила воду и тяжело дышала. Отец что-то сказал или позвал ее издалека. Она в ответ засмеялась. Потом босые емкие шаги опять пошли отдаваться по комнатам. Он заснул. Пять дней в Москве стоял густой туман. И люди натыкались друг на друга. Кругом только и говорили, что о землетрясении. В стене одного погреба нашли трещины, и их ходили смотреть как достопримечательность. На трубе оказалась яма воршин шириной. Бабушка Марья Алексеевна утверждала, что чувствовала, как земля дрожит. Только что Николашкина казала постет запекать, села, вижу, стол как студень ходит говорила она, сама сомневаясь. Единственно крепкою верою в доме Пушкиных была вера в приметы и гадания. Марья Алексеевна, если встречала бабу с пустыми ведрами, тотчас возвращалась домой. Надежда Осиповна боялась сглаза. Девушкою она всегда на святках лила воск и нагадала суженого с острым носом. Даже Сергей Львович... Встречая папа тихонько складывал кукиш. О чудесных совпадениях бабушка Мария Алексеевна рассказывала по вечерам, не торопясь. Теперь все в доме имели суровое выражение «землетрясение было не к добру». Сам Карамзин должен был разъяснить в особой статье жителям Москвы, что землетрясение — явление мира физического но моральные струны у него самого трепетали. Напрасно он призывал всех наслаждаться жизнью, как делают жители островов Антильских, Филиппинских, Архипелага, Сицилии, особливо Японии, где землетрясение бывает чуть ли не каждый день, как в Москве гроза летом. Тут же он не кстати упомянул о землетрясении, которое до того было в Москве при Василии Темном, когда Москва сгорела дотла. Физическое же объяснение еще более напугало и Марью Алексеевну, и Надежду Осиповну, что это огонь теснит воздушные массы, заключенные как в тюрьме в глубине земли, и они с бурным стремлением ищут себе выхода. И что московское землетрясение — эхо другого, что удары всегда имеют один центр, что в земле есть пустоты, имеющие сообщение между собою — которых свирепствует воспаленный воздух, и что две части мира могут колебаться на разных концах в одно время. Таково было местоположение всех городов на Земле, в том числе и Москвы, Снеглинной и Яузой. Единственное утешение было, что, как Николай Михайлович полагал, может пройти и три с половиной века до нового землетрясения, как от Василия Темного прошло, а стало быть, на их жизнь хватит. Надежда Осиповна воображала по ночам, как огонь ходит по пустым коридорам, вроде их коридора, и толкала в бок Сергея Львовича. Она говорила, что люди непременно подожгут, что Николашка сегодня смотрел, как бриган с галеры, и плакалась, что у слабых бар всегда дворня, разбойники. Такие разговоры ходили теперь по Москве. Сергей Львович ожесточенно сопел и засыпал. На третий день повар Николашка напился пьян и выпил в людской за здоровье консула Наполеона. Сергей Львович приказал отодрать его и лично распоряжался в конюшне наказанием. Потом туман исчез, все стояло на своем месте, землетрясение забыто.